Глава 26. Планы это замечательно, но иногда жизнь вносит коррективы, и тогда о них приходится забыть. Веселье началось с утра за завтраком. Мы четверо столОВАлись у меня в вагоне, а нимф и гнома и дриада в зимнем саду. Я сотрудница сама объяснила, что хозяйский вагон временно используется медиатором, и сделала что-то типа селектора для экстренной связи. Как могла? В технике я не сильна, но с помощью стяга я не такое можно сотворить. Так что теперь у меня под потолком висел рупор, а у девочек в вагонах имелись трубы, в которые они мне могли сообщать срочную информацию. Так вот, только Оргух подал молочную кашу с ягодами, а к ней свежие булочки с маслом и сыром, как рупор, ожил. «Даша, поднимись срочно в бассейн!» Раздался из него потусторонний голос одной из дочерей морского царя. Мой горе-телефон так сильно искажал звук, что определить, кто именно меня звал, не представлялось возможным. «Прошу прощения, продолжайте без меня. Дела». Пришлось быстро жевать и запивать булку кофе. «Может, нужна помощь?» Тут же отреагировал Лизард. «Приятно так». Искренняя забота тронула до глубины души, и я мягко улыбнулась. «Ну что вы, Орто, Ера, завтракайте спокойно. Если вдруг не буду справляться, позову Хеллера. А вы наш гость, наслаждайтесь поездкой». Отказала, скрипя сердце, и ушла. Поднялась в сауну, а там конфликт с пассажиром. Крупный мужчина, с виду двуликий, что-то волчье проскакивало в чертах его лица. Из-под лоб я смотрел на моих девочек, а те выстроились в ряд, уперев руки в бока, и отвечали ему не менее свирепыми взглядами. Агрессия так и витала в воздухе. Я стиснулась тяг в руке, черпая в нем уверенности. «Что случилось?» — спросила строго. «Хозяйка пассажир утверждает, что когда он в прошлый раз ехал по маршруту Иные Миры, ему за вознаграждение оказывали услуги очень сомнительного характера», сказала Лавуна осуждающим тоном. «И теперь требует подобного у нас». Я втянула в себя воздух носом. Неужели Нора тут бордель содержала? А прикидывалась порядочной. Мне еще подобной славы не хватало. Уважаемый Изи-Еро, простите, не знаю вашего имени. Как вы могли заметить, хозяйка у маршрута сменилась, и вместе с ней сменились и предоставляемые услуги. «Вы врете. Я видел, как от них...» Пассажир кивнул на нимф. «Выходил очень счастливый эльф. Признавайтесь, вы мне отказываете, потому что я не эльф?» Теперь только ушастым можно получать удовольствие. Я буду жаловаться». Мужик распалялся не на шутку, и мне хотелось треснуть его с тягом, потому что сестрички выглядели оскорбленными. Эльф просто заказал сеанс обертывания. «И ничего другого. У нас даже курительных трубок для прессованного грязевоста нет», возмущалась Палва. «Он вообще-то запрещен межмировым законом», припечатала Прибия. «Чего?» — я закашлялась. «Не рассказывайте мне сказок». Я видел, как Барс собирает грязный восторг. А такие удобные кабинки для простого массажа и дурацких обворачиваний, не поверю. Я вообще перестала понимать, о чём шёл спор. Пассажир требует его накурить каким-то запрещённым веществом, полученным из грязного восторга? Нора промышляла наркотой? Вот в это я поверить могу. Но лучше бы бордель, честное слово. Мне уже казалось, что у мужика и вид нездоровый, и руки трясутся, и испарина на лбу подозрительная. У нас законопослушный поезд, отрезала я. К тому же, в нём сейчас едет медиатор. Хотите с ним поговорить о своих желаниях? Я позову, и сделала шаг к переговорному устройству. Волк зыркнул на меня красными глазами, рыкнул что-то неразборчивое, и пуля вылетела из банного вагона. Фу, зависимый, протянула ему в спину палва. Они бывают агрессивные, если не получают желаемого. Ситуация складывалась неприятная. "Хел, поднимись в сауну", позвала я в трубку к ото демона. А пока он поднимался, связалась с духами и выяснила, у кого из них этот наркоман едет. У Томаса, оказалось. Его я тоже позвала наверх. У нас проблемный пассажир, сообщила, когда все собрались. Требует какой-то курительный восторг и очень зол. Глаза красные, рычит. Что делать с ним будем? Ну, в принципе, грязный восторг у нас есть. Даже не думай, оборвала я Хеллера, пока глупость не ляпнул. Как его утихомирить без подтакания пагубной привычки? Можно запереть в купе, внёс предложение дух. В принципе, оно мне понравилось, но имею ли я на это право? Когда он выходит? В мере долгих. Ох, не скоро. Боюсь, если я продержу этого волка в заперти столько дней, потом проблем с жалобами не оборюсь. Что же делать-то? А если его усыпить? Я уже один раз усыпляла весь поезд, но за это получила выговор от медиатора. Он сказал, что я не имею права воздействовать таким образом на пассажиров. Но если только этого усыпить, может, моё самоуправство останется незаметным? Точно. Так и сделай. И попросим Девона навеить ему сон, одобрил Томас. Он в это умеет. Так вот, кто у меня страшненький Девон. Опырь, а я и не знала, как они выглядят. Ага, попрошу навеить, учительный. А в ряде дурных привычек. Задумчиво покивала я, обкатывая в голове мысль. Только не афишируй, предупредил Хилл. Медиатору не понравится. Мне не хотелось нарушать закон, и я задумалась над другими вариантами. Так, может, у Лизард до помощи попросить? Закинула я идейку в Надежде переложить груз ответственности на плечи медиатора. Не вздумай рано делать его соучастником. Сегодня ты ему показываешь, что справляешься без него, и у тебя есть я, забыла? Да, точно. Вздохнула и пошла вниз совершать незаконное деяние. Ну а что мне оставалось сделать? Вдруг наркоман на других пассажиров кидаться начнёт. Пока заманила волка в купе, пока уложила и усыпила, пока дождалась довона, пока объяснила, что от него требуется, много времени прошло. Народ проснулся, позавтракал и дефилировал по составу кто куда. Я собралась вернуться в свой вагон, чтобы доесть кашу, но меня остановила принцесса Рассиэль. «Милая моя Эзиеру Дарья», — ухватилась за меня маленькими, но ну, цепкими ручками эльфийка, — «не сбежать. Чем ближе мы к оскудевшему, тем сильнее я волнуюсь. Вы просто обязаны меня успокоить, а то я не смогу ночью спать и встану завтра некрасивая». Ну, это эльфийке не грозило. Её неземная красота от одной бессонной ночи никуда не денется. Хотя, в принципе, я могла бы и её уложить спать, как того волка, но лучше сомнительные манипуляции на поток не ставить, а то у меня такими темпами поезд в сонное царство превратится. Удобно же. Вам совершенно не о чем переживать, Оре Герасиель. Гид, которого я вам обещала, настолько компетентен во всех вопросах красоты, моды и коммуникаций, что быстро обеспечит вам встречу с Бартом Марканом в лучшем виде. Ведь лев, так его зовут, управляющий элитными салонами красоты. Тут я немного приверала. Салона у меня отличный, но не элитный. Он имеет огромное число нужных знакомств. Да что вы говорите? Мне уже стало гораздо спокойнее. А вот скажите ещё, дорогая Изиеро, как вы скудевшим относитесь к переезду в другие миры на постоянное место жительства? О, до да усыель прямо-таки грандиозные планы на бедолагу психолога. У нас на земле про другие миры не знают, сообщила виновато. А эльфов считают сказочными персонажами, как и оборотней, драконов, гномов и представителей других рас. «Это я помню. Это же мы все в школе проходили», — отмахнулась принцесса к моему облегчению. «Я скорее об общем настрое. Вот вы и как отнеслись к знанию об иных мирах. Обрадовались, испугались, удивились?» «Это вопрос сложный. На него в двух словах не ответить, поэтому про завтрак пришлось забыть. Мы отправились с Рессиэль в оранжерею, где проболтали до самого обеда. И я, кстати, озвучила ей размер вознаграждения, которое хочу получить за свою помощь». Хелл велел просить живительную эльфийскую слезу. Они кое-как умеют выдавливать из глаз что-то типа живой воды, как выяснилось. Рассель жадничать не стало и тот же наплакало мне в маленькую пробирку. И опять мы с Лизардом не увиделись. Я совместила обед с производственным собранием на втором этаже. Коллективу надо было прояснить утреннюю ситуацию и выдать инструкции на подобные случаи. После обеда случилось новое ЧП. Маленький гномик свалился с турника и набил шишку. Я успокаивала мальчишку, его мамашу и добавляла в спортзал матов. Потом нашлись еще какие-то дела, и в итоге встретились мы с драконом только на ужине. Лизард за столом сидел мрачный и интереса к еде не проявлял. Я же набросилась на рыбу под сыром с аппетитом и мечтала после ужина завалиться в кровать с какой-нибудь книжкой. «Продолжим игру», — предложил дракон после чая, взглянув на меня многозначительно. Хеллер довольно мне подмигнул, типа все идет по плану, и умчался в ресторан петь, а Лайза еще раньше ушла. Я ей поставила сериал про вампиров, оборотней, и прочую нечисть и девушку, которая слышала чужие мысли. Львица ему вликлась. Второй сезон досматривала. Сил не оторта я. Прошу простите меня, но я сегодня очень вымоталась. Дракон помарочнел, и мне его стало очень-очень жалко. Я перестала играть и продолжила совершенно искренне. Но я бы хотела вас пригласить завтра со мной на землю. Не хотите экскурсию? Я бы показала вам свою работу, дом, и может, если захотите, познакомила бы с семьёй. Правда? Глаза медиатра загорелись зелёным хищным огнём, и жалость мгновенно испарилась. Меня в жар просило. Буду очень рад провести с тобой целый день и услышать о твоей прошлой жизни. Отдыхай, Дарья. Я присмотрю за поездом. Хочу, чтобы ты проснулась утром наполненная силами и энергией. Тебе они понадобятся. Надеюсь, он имел в виду для большого количества пеших прогулок по Москве, а не на что-то другое, потому что что-то другое дракону точно не светит, пока я не стану владелицей поезда. Ну и так великодушный ортогер. Тепло улыбнулась Яй и с удовольствием отправилась в купе. Но помимо высыпаться, мне нужно было обдумать, как объяснить своим моё появление на такое короткое время. А ещё нужно тщательно продумать закупки и распланировать дела. Я собиралась продать машину, и что-то надо делать с квартирой. Я так радовалась всё время тому, что пробуду на земле аж целые сутки, что из головы совершенно вылетела рутина. А теперь получается, что сутки это очень и очень мало. оснула, когда планировала ужин, которым буду угощать дракона в родной кухне. А вот ночевать нам лучше вернуться в поезд. Так надёжнее.